Глава 10. Сберегательная. Книжка на предъявителя. Константин Григорьевич уже в который раз посмотрел на часы. Маленькая стрелка указывала на цифру двенадцать, а большая уже переползла за полночь. Однако жена еще не вернулась. Никогда прежде Инга так надолго не задерживалась. Поляков подошел к окну. На улице угрюмая поздняя осень, в душе пустота и безысходность. На небе ни единой звездочки. Темень на улице стояла такая густая, что едва что-то можно было разобрать даже на расстоянии вытянутой руки. Такую по улицам лучше не блуждать. Мало что можно напороться на хулиганье, которое не пропускает мимо ни одного припозднившегося прохожего. Так еще и лоб расшибить. Вот из темноты вынырнули серые силуэты, заставив насторожиться, а потом снова исчезли во мраке. Наконец Константин Григорьевич услышал звук открываемой двери, и холодок тревоги за жену сменился каким-то усталым облегчением. Он вышел в коридор и вопросительно уставился на Ингу. В его глазах застыл немой вопрос: где ты была? Прости, у подружки засиделась. Обыденно произнесла Инга. Сняв пальто, она передала его мужу и прошла в комнату. «А ты еще не ложишься?» «Тебя ждала. Вдруг что случилось?» — сдержанно заметил Константин Григорьевич. «Да что такого со мной может случиться?» — с беспечностью подростка, совсем не знающего жизни, — спросила она. «А ты не могла меня пожалеть и прийти пораньше? Я весь извелся, не знал, что и думать. Вот ты пропала. Куда мне идти? Даже не знаю». Но не надо, я все понимаю. Раньше хотела уйти, так она меня едва ли не силы удерживала. С парнем рассталась, ее надо было как-то утешить, вот я и пыталась. Сказав это, Инга стала раздеваться. Поляков невольно засмотрелся на ладную фигуру жены, подошел к ней сзади, обнял и прикоснулся губами к плечам. — Не надо. Не оборачиваясь, прошептала Инга. Что-то голова побаливает, устала я за целый день. Не жену Константин Григорьевич произнес». «Ну, побаливает голова, так что с того? У меня тоже с утра затылок болит, но мне это как-то не мешает. Начнем этим самым заниматься, сразу все пройдет». «Я же сказала тебе, не надо. Мне что, кричать, что ли, на тебя нужно?» Раздраженно произнесла Инга и рассерженно посмотрела на Полякова. Константин неодобрительно покачал головой, отпустил жену и, не сказав ни слова, ушел в другую комнату ту ночь инга владимировна спала какими то урывками ей снилась всякая чушь и не лепится то она шла по какому то нескончаемому туннелю никакого света в его конце не предвиделось как и самого конца было ужасно холодно и страшно она пыталась бежать но ноги были как ватные и не желали слушаться она пыталась закричать но голос вдруг пропал Страх спирал по рукам и ногам, она остановилась, не в силах более ступить и шага, а лишь безуспешно всматривалась в темноту. Неожиданно где-то далеко в мраке блеснули два слабеньких огонька, и стали медленно приближаться. Когда расстояние до них сократилось до нескольких метров, она увидела, что это вовсе не огоньки, а два светящихся глаза, неотрывно наблюдавшие за ней, и принадлежали они. От испуганно проснулась, по телу пробежала зябкая дрожь. Надо же такому присниться. Пытаясь забыться, она долго лежала с закрытыми глазами, когда все же задремала, ей приснилось, что она сильно постарела. Не прежняя привлекательная молодая женщина с бирюзовыми глазами, а пожилая, малопривлекательная тетка с морщинистым пожелтевшим лицом. Одета она была в какие-то бесформенные лохмотья, редкие волосы, ставшие совершенно седыми, собраны в жидкий пучок на затылке. Ей даже подумалось во сне, что она будет согласна медленно топать по темному страшному туннелю, у которого нет ни начала, ни конца, сопровождаемая жутким свечением чьих-то враждебных глаз, чем однажды увидеть себя дряхлой отвратной старухой. И снова проснулась, посмотрела на часы. ее продолжалось каких-то пятнадцать минут, а показалось, что прошло несколько часов. Уснула Инга не сразу, пришлось изрядно поворочиться. Образ дряхлой старухи пропал, тоннель тоже куда-то подевался, и теперь снился какой-то небритый мужик с прилизанными сальными волосами и в широкой одежде, очень напоминающей арестантскую робу. Его немигающий взгляд буквально буравил ее, а из толстых растрескавшихся губ, покрытых коричневой коростой, стекали струйки тягучей слюны. Она вся дрожа снова проснулась. Что за нос сегодня такая? Что еще такого дикого может присниться? Утро она встретила разбитой и с больной головой. Из соседней комнаты вышел Константин. Обида на жену прошла, лицо его выражало сочувствие. «Как ты себя чувствуешь?» «Кажется, я заболела», — ответила Инга. «Принеси, пожалуйста, таблетку от головы». Константин исполнил просьбу жены, после чего стал собираться на работу. Когда он ушел, Инга вдруг сразу уснула и проснулась через пару часов совершенно здоровой и без малейших признаков головной боли. Она выпорхнула из постели, хлебнула еще теплого чая и в предвкушении грядущих удовольствий. Паша вчера все же выделил ей пятьсот рублей, быстро оделась и вышла из дома. На улице на нее пахнуло весной, и ощущение праздника уже полностью завладело Ингой. Доехав в полупустом автобусе до центра города... Она прошла до недавно открывшегося ювелирного магазина и купила себе золотой браслет в виде змейки, на который давно уже засматривалась. Потом еще долго блуждала по магазинам, присматривая себе покупки, когда можно будет, и вкусно пообедала в ресторане «Столица». Придя домой, она те несколько десятков рублей, что остались, положила под комодную накидку и задумчиво посмотрела в окно. На улице уже вовсю таял почернел снег, На ручейки оттающих сугробов сливались в стремительные ручьи, текущие вдоль дорог и пешеходных тропинок. Через две недели снег в городе почти полностью сошел, оставался лишь в лесопосадках и во дворах по углам. Так всегда бывает с первым снегом. Вроде бы навалило его так много, что даже снежных баб успели налепить. Казалось, до самой весны не растает. А вот яркое солнышко пришло и растопило первую серьезную непогоду. За это время Инга была у Павла на квартире несколько раз, последний позавчера. Этот день самый запоминающийся. Дело не только в искушенных ласках, от которых она едва ли не теряла сознание, а в словах, что сказал Павел при прощании. И неплохо было бы снять со сберегательных книжек деньги. Насколько мне известно, Орлеанское об ограблении никому из своих подруг ничего не рассказала. И это уже хорошо. Но прежде чем забрать деньги, сначала нужно узнать, а не написала ли она заявление в милицию. — А как мы это проверим? — спросила Инга. — Не мог он просто так сказать. Наверняка все обдумал. — Ну, я тут кое-что придумал, — криво усмехнулся Клепиков, и его глаза сверкнули каким-то бесовским блеском. — И что же? — в нетерпении спросила Полякова а мы сберкнижку на которой вклад в полторы тысячи рублей выбросим на улицу около сберкасса выдержав значительную паузу павел продолжил книжку найдут и наверняка попытается эти полторы тысячи побыстрее снять деньги то хорошие не всякий день на улице валяется. а если привалило такое счастье так чего от него отказываться если тот кто найдет сберкнижку благополучно выйдет из сберегательной кассы с деньгами через день другой пойдем и мы А если после того, как счастливчик зайдет в сберкассу, вдруг не весть, откуда появится милиция, и нашедшего сберкнижку примут под белой рученьки, стало быть, Орлеанские все же заявили в милицию про ограбление. И мы, конечно, в сберкассу соваться не будем. Может, через полгодика, но уж никак не раньше. — Ты просто гений! — восхищенно воскликнула Инга. — Ну, не без этого, конечно. — широко улыбаясь, согласился Павел Клепиков. Похвала Инге была приятна. А вот досталась же какому-то волоху такая баба. А он ее ни хрена не ценит. После этого разговора прошло три дня. На четвертый, когда у Павла был выходной, они с Ингой решили провести задуманную проверку со сберкнижкой. Подъехали к трудовой сберегательной кассе на улице Пушкина, где у Орлеанских был открыт счет. В сберкассе только что закончился обеденный перерыв, Посетителей было немного, да и прохожих на улице насчитывались единицы. Время было самое, что ни на есть рабочее. Павел пару раз прошелся прогулочным шагом мимо сберегательной кассы. Потом у него якобы развязался шнурок на ботинке, он, присев, начал завязывать его. А когда не очень ловко поднялся, из его кармана на тротуар выпала сберегательная книжка. Сделав вид, что не заметил, он пошел дальше по улице. Наблюдавшая за происходящим Инга даже цокнула от удивления языком, так ловко у Павла все получилось. Книжка лежала на самой середке пешеходного тротуара, так что не заметить ее было практически невозможно. Однако первый прохожий усатый гражданин в пальто с барашковым воротником и в галошах поверх ботинок стремительно прошел мимо, едва не наступив на сберкнижку. Скорее всего, он куда-то очень торопился, и окружающее пространство его мало интересовало. Он даже не обратил внимания на прончавшийся автомобиль, окативший его талой водой. А вот женщина в приталенном, сильно поношенном пальто, видавшей виды шляпки и полуботинках на шнуровке, каким-то чудом сохранявших форму, сберегательную книжку заметила и сразу же остановилась. Какое-то время она нерешительно топталась на месте, воровато оглядываясь, затем наклонилась, будто очищая грязи полу своего пальто, и быстро подняла книжку. Сунув ее в карман пальто, она скорым шагом пошла вниз по улице и скоро завернула за угол дома. Продолжавшие наблюдать за ней Павел и Инга поскучнели, поскольку полагали, что женщина, нашедшая сберегательную книжку на предъявителя, тотчас направится в сберкассу, чтобы снять деньги. По крайней мере, они бы поступили именно так. «Может, у нее паспорта с собой не оказалось», — предположила Инга. «И она пошла домой за паспортом?» «Будем надеяться, что так оно и есть», — одобрительно глянул на нее Клепиков. «Так что давай подождем». Ждать пришлось недолго. Женщина, видимо, проживала где-то неподалеку и вскоре вновь показалась на улице. Быстрым шагом она подошла к сберегательной кассе, у входа слегка задержалась, видимо, набираясь смелости, после чего решительно вошла внутрь. Через несколько минут она либо выйдет с полученными полутора тысячами, либо ее задержат стражи порядка. Если Орлеанские все же сообщили в милицию об ограблении квартиры, то будет возбуждено уголовное дело с дальнейшим проведением необходимых оперативно-розыскных мероприятий. Оператор сберкассы будет предупреждена уголовным розыском о состоявшейся краже и проинструктирована, что ей следует делать, Если кто-то подойдет со сберкнижкой на предъявителя, она отыщет предлог, чтобы задержать подозрительную женщину на некоторое время. Например, может сослаться на то, что сумма значительная, и следует немного подождать, чтобы собрать ее. Уйдет в служебное помещение, откуда позвонит по номеру, который ей дадут в милицию, и сообщит о подошедшей женщине с украденной сберкнижкой. Потом оператор вернется к кошечка и начнет неторопливо пересчитывать деньги, всячески затягивая время, чтобы оперативная группа успела подъехать к сберкассе. Минут через пять-семь приедут на милицейской победе сотрудники органов. Двое в форме и один серьезный человек в штатском. Они выскочат из автомобиля и торопливо войдут в помещение сберегательной кассы, а еще через несколько минут два милиционера выведут оттуда очумевшую, Перепуганную женщину, а следом важно выйдет серьезный человек в штатском, у которого будет находиться сберегательная книжка на предъявителя. Женщину в стареньком пальто повезут не в районное отделение милиции, а сразу в городское управление МВД, ведь ограбление квартиры товарища Орлеанского — дело повышенной важности. Но всем этим предположениям не суждено было сбыться. Никто к сберегательной кассе на милицейской победе или на москвиче с громкоговорителем на крыше не подъехал, и никакого задержания не состоялось. Женщина в стареньком пальто благополучно получила полторы тысячи рублей, на которые могла купить себе много чего необходимого, в том числе самое лучшее пальто и шикарные ботинки. Ее счастью не было предела, хотя она и пыталась тщательно его скрыть. Едва ли не бегом она пошла по улице и вскоре скрылась за ближайшим поворотом, недалеко от которого, скорее всего, и находилось ее жилище. «Ну вот, все обошлось. Через несколько дней мы тоже благополучно снимем деньги», — заключил Павел. «А теперь пойдем отсюда. На Баумен открылся новый ресторан, и там подают великолепный украинский борщ с помпушками, сметаной и шкварками. Что-то я чертовски проголодался».